Женщины в старом дореволюционном Владивостоке, в частности, жены купцов из круга Элеоноры Прей, в большинстве своем не имели профессионального образования и не занимали каких-либо оплачиваемых должностей в торговых и других предприятиях. Они были хозяйками в своих домах, жёнами и матерями, а финансовое благополучие, воспринимавшееся ими как нечто само собой разумеющееся, позволяло им регулярно участвовать в работе благотворительных организаций. Поскольку внешняя их жизнь выглядит довольно беззаботной, можно очень просто счесть их легкомысленными созданиями. Представьте себе календарь, заполненный встречами за чаем или зваными обедами, и когда подобное происходит в вашем собственном доме, вам остается только отдавать распоряжение прислуги на кухне. Многочисленные слуги содержат ваш дом в чистоте и порядке, а летом вы все время носите белое. Представьте себе, что вам никогда не приходится носить воду для ванны и почти никогда мыть посуду, стирать постельное белье и вашу замысловато скроенную одежду. Рукава и юбка вашего наряда расширяются и сужаются согласно моде, и вы никогда не выходите без шляпы. В конце 90-х годов XIX века в моде шляпы с высокими полями, их украшают цветы и фрукты, тогда как в начале 1900-х годов они устремляются ввысь, и на них развиваются плюмажи из страусового пуха и фазаньих перьев. Но представьте себе и то, что все эти детали – только части действительности, которые бросаются в глаза, но не отражают всех граней той жизни, которой госпожа Прей и ее друзья жили в преддверии Первой мировой войны, и тем более тех трудностей, с которыми им пришлось столкнуться после установления во Владивостоке советской власти. Относительная безмятежность существования и комфорт довоенной жизни резко оборвались в конце 10-х – начале 20-х годов XX 20 -го века. Встречи за чаем занимали центральное место в жизни этих женщин. Они служили для них своего рода мирной гаванью. Особо выделялся чайный кружок госпожи датан, который начинался как светское место встречи для иностранок и процветал в конце 90-х годов и XIX века, начале 1900-х. В июне 1901 года члены кружка решили увековечить свою дружбу, а также свои чудесные наряды на фотографии. В элегантных позах сидят госпожа Датан, ее сестра Анна Корнельс, Вильгельмина Минни Лангшватт и Софи Вальфарт. Все они через своих мужей были связаны с немецким торговым домом Кунст и Альберс. Элеонора Гансен, супруга тогдашнего директора датского телеграфа, и Сара Смит с Элеонорой Прей из американского магазина. В в кружок были приглашены и русские дамы, например, госпожа Бушуева, супруга Ивана Бушуева, прокурора и члена окружного суда, и Тулли Тыртова, урождённая Линдгольм, супруга лейтенанта Константина Тыртова с крейсера Императорского флота «Россия». Они пили чай, кофе или шоколад, ели что-нибудь лёгкое, печенье, пирожные или небольшие сэндвичи и вели разговоры на различные темы, такие как городские новости, что неизбежно давало возможность посплетничить. Обсуждали новейшие моды, подчеркнутые из приложений к популярным журналам, обменивались мнениями по поводу воспитания детей, говорили о литературных новинках, концертах, театральных постановках и политике. Не так уж редко этим дамам приходилось поддерживать друг друга и в горестные минуты жизни, ибо никакое материальное благополучие не могло застраховать их от несчастья и бед. Часто болели, а иногда и умирали дети, страдали друзья, а некоторым из их круга случалось даже пасть жертвами насилия. вольф в эти годы потеряли нескольких грудных детей. Павел Датан, который родился в 1891 году, был неизлечимо болен. Госпожа Лангшват в ноябре 1902 года умерла от дифтерии, а господин Бушуев был убит на острове Аскольд недалеко от Владивостока в 1897 году. Таким образом, «Чайный кружок» являлся своеобразной группой поддержки, и настроение, которое в нем царило, бывало то беззаботным, сопровождавшимся смехом и шутками, то глубоко сострадательным. Его философия точно соответствует мысли Горация о сочетании полезного с приятным. Приятную часть составляла обстановка уюта и заботы, которую создавали у себя дома члены кружка и которая составляла контраст с превратностями различного порядка, происходившими в мире вне его стен. Вчера бушевала вьюга, и я с трудом добралась до дома Сары, и мы проговорили за работой целый день. Вьюга была чем-то ужасным, мелкий снег, сопровождавшийся вихревым ветром. В десяти шагах ничего не было видно. Полезная же часть заключалась в человеческой доброте и участии к бедам других людей, а также в материальном воплощении этого участия в женской работе. Собираясь на чайные кружки, женщины брали с собою корзинки наполненные материалом и приспособлениями для шитья. причем работа предполагалась различной от мелкой до весьма внушительной. Считалось, что каждая замужняя женщина была обязана обладать швейными навыками, предназначенными прежде всего для собственной семьи, но плоды их трудов могли приносить пользу и обществу. Под патронатом благотворительного общества во Владивостоке регулярно проводились благотворительные базары «Аллегри», которые преследовали благородные цели. Опыт, приобретенный в этих добровольных мероприятиях, очень пригодился госпоже Прай позднее, когда во время русско-японской войны, а затем Первой мировой, она работала в составе Красного Креста. Что касается самих коммерсантов, политические пертрубации, начавшиеся в 1914 году и продолжавшиеся все двадцатые годы, перевернули их жизнь. Лица, составлявшие круг Владивостокской буржуазии, в большинстве своем покинули город, а те, кто остался, были вырваны из своей привычной среды обитания. Осенью 1930 года необходимость просто выжить вынудила госпожу Преи принять решение покинуть Владивосток, для чего ей пришлось вступить в борьбу с бюрократическими препонами. остротой этой борьбы смягчала ей сладостная ностальгия, в которой высвечивались взлеты и падения ее жизненного пути. Вопрос одежды ярко и неизбежно возникал в этих воспоминаниях. Когда я подходила к месту выдачи виз, я гадала, какие будут препятствия, но даже представить не могла, впрочем, вскоре я узнала. У них не было бланков. Пожалуйста, придите завтра. Выйдя на улицу, я села на камень на обочине и просидела с полчаса. И никто, видя опрятно, но бедно одетую буржуйку, сидящую в грязи, и не подумал бы, что некогда, может и не раз, шелковый шлейф ее туалета скользил по начищенным до блеска паркетным полам.